Глава восемнадцатая Барбара не хотела встречаться с Гарри. Три года назад он был с ней добр. Она с радостью увидела дружелюбное английское лицо, но продолжать общаться с лучшим другом Берни искушать судьбу. Она хотела сказать об этом Гарри, но тот вроде так тепло относился к Сэнди, и он изменился. В нем появилось какое-то болезненное недовольство, которого не было тремя годами раньше. Нужно хранить все в тайне. Сэнди сразу проникся симпатии к Гарри, так что придется ей изворачиваться и лгать обоим. Вторая жертва обмана и на этот раз лучший друг Берни. В субботу она услышала по Би-Би-Си о мощном налете немцев на Бирминге. Погибло около двухсот человек. Барбара в ужасе сидела у радиоприемника. Сэнди она ничего не сказала. Он утешил бы ее, но она чувствовала, что не вынесет этого что не заслуживает его доброты. Два дня Барбара провела в беспокойстве, но в то утро пришла телеграмма от ее отца с сообщением, что они все в порядке, бомбили центр города. Она расплакалась от облегчения. Через два дня ей предстояла новая встреча с Луисом. Барбара опасалась, что деньги не успеют прийти из Англии. Только познакомившись с Луисом, она сильно сомневалась в его истории. Но теперь было больше склонно принимать ее за правду. Если он придет в кафе с доказательствами, все будет решено. Барбара предостерегала себя. Ей просто очень хочется верить. Не стоит питать слишком большие надежды. А если все так? Она поможет Берни сбежать из лагеря? Отвезет его в посольство? А вдруг Сэнди узнает, что он сделает? В последнее время Барбара начала понимать, что среди всего сложного комплекса эмоций, которые она испытывала по отношению к Сэнди, имелся и страх. Страх перед свойственной ему беспощадностью. Накануне вечером она сделала кое-что, о чем еще несколько недель назад и помыслить не могла. Сэнди ушел куда-то с одним из своих закадычных друзей, а Барбара пробралась в его кабинет, чтобы узнать, сколько у него имеется денег. Она заверила себя, что не станет у него красть, но если ее сбережения не доставят в срок, вероятно, осмелится попросить нужную сумму, что-нибудь соврав. Если Сэнди ею располагает. Как большинство мужчин он считал, что женщинам ни к чему знать о деньгах. Сердце Барбары билось часто от ощущения, что она безвозвратно переступает некую невидимую черту. Ключ от стола был у нее. Сэнди хранил его в спальне, в ящике с носками. Барбара видела, как он порой прятал его, когда ложился спать после вечерней работы. Там она его и нашла у дальней стенки в сложенном носке. Барбара взглянула на ключ, снова на мгновение заколебалась и решительно вошла в кабинет. Некоторые ящики были заперты, но не все. В одном она обнаружила две банковские книжки. Первая отражала состояние счета в местном отделении Банка Испании, на котором хранилось тысяча писет. Записи показывали регулярные пополнения и снятия средств. Вероятно, это были их текущие расходы. Вторую книжку, к удивлению Барбары, выдал какой-то аргентинский банк. Там значилось несколько поступлений, но ни одного снятия. Баланс счета составлял около полумиллиона аргентинских песо. Много это или мало Барбара не знала. Разумеется, никакой возможности получить эти деньги самостоятельно не имелось. Счета были на имя Сэнди. Она испытала странное облегчение. На выходе из кабинета Барбара замерла у двери, чтобы проверить, нет ли поблизости пилар. Положив ключ на место, она почувствовала, что сердце ее оделось стальной решимостью, какой она до сих пор в себе не подозревала. Они с Гарри договорились встретиться в ресторане неподалеку от королевского дворца. Это было тихое место, где подавали хорошую еду из продуктов с черного рынка. Барбара опоздала. Дневная горничная пришла вся в слезах, потому что по пути на работу ее остановили охранники, а она забыла дома документы. Барбаре пришлось написать записку с подтверждением, что девушка работает у нее. Гарри уже сидел за столиком и читал газету. Другие места занимали несколько бизнесменов и состоятельных пар. Гарри встал, чтобы поприветствовать ее. «Барбара, как вы?» «О, неплохо. На улице холодно. Да, зима на носу». Официант взял у нее пальто и шляпу, положил перед ними меню. «Ну, как ваши дела?» — бодро спросила она. «Как в посольстве?» «Скучновато. В основном перевожу на встречах с разными чиновниками», — ответил Гарри. Ему словно было неловко. «А как ваши родные? Все нормально?» Дядя и тетя в порядке. Суры и войны будто и нет вовсе. А вот семье моего кузена в Лондоне пришлось пережить трудности. Гарри замолчал и посмотрел на нее очень серьезно. Я слышал, Бирмингем бомбили. Да, мне прислали телеграмму, все в порядке. Я подумал о вас, как только узнал. Вы, наверное, ужасно беспокоились. Да, и боялась, что будут еще налеты. Барбара вздохнула. Но ведь Лондон бомбили гораздо дольше прошлом месяце, когда я гостил там у своего кузена, лишь однажды, но теперь Уилл в безопасности, в провинции. У него какая-то секретная работа». «Для вас это должно быть большое облегчение?» «Да». Барбара прикурила сигарету. «Думаю, мои родители выживают сейчас, как все. Что еще им остается? В письмах мама и папа почти ничего не рассказывают. Как отец Сэнди, епископ. Знаете...» «Не имею ни малейшего понятия. Они не общаются с момента приезда Сэнди сюда. Он никогда не говорит ни о своем отце, ни о брате. Это печально». Барбара изучающим взглядом посмотрела на Гарри. Он выглядел теперь иначе, был очень напряжен. Три года назад, когда они впервые встретились, он был довольно привлекателен внешне, хотя и не в ее вкусе. Сейчас он казался старше, погрузнел, у глаз появились морщины. «Целое поколение мужчин быстро состарилось», — подумала Барбара. Она немного помолчала и спросила, «Как вы себя чувствуете? У вас усталый вид. Я в полном порядке. Знаете, меня контузило». Вдруг выдал Гарри. «Мне были ужасные панические атаки. Сочувствую. Но теперь мне намного лучше. По крайней мере, вы заняты полезным делом в посольстве». Гарри натянуто улыбнулся. «Вы сильно изменились с момента нашей последней встречи. Заметил он. Барбара залилась краской. «Да, все эти заношенные свитеры. Я тогда не заботилась о своем внешнем виде. Была в таком ужасном состоянии». Она тепло улыбнулась ему. «Вы помогли мне». Гарри закусил губу и поглядел на нее своими честными голубыми глазами, так что на секунду Барбара испугалась. «Боже, он о чем-то догадался». «Как вам здесь живется?» — спросил Гарри. Мадрид в ужасном состоянии. Бедность и нужда повсюду нищие. Хуже, чем во время гражданской войны. Барбара вздохнула. Гражданская война погубила Испанию, особенно Мадрид. Урожай опять был скудный, а теперь еще наша блокада ограничивает поставки. По крайней мере, так пишут газеты, хотя я не знаю. Она грустно улыбнулась. «Не знаю, чему верить». «Мне невыносима тишина». Помните, каким шумным был Мадрид, а теперь из людей как будто высосали всю энергию и надежду. это война... Знаете, что меня пугает? Гарри серьезно посмотрел на нее. В этом году мы остановили вторжение Гитлера в Англию, но если он совершит новую попытку в следующем, мы, вероятно, проиграем. Будем сражаться, как проклятые на пляжах и на улицах, по словам Черчилля, но все равно можем не выстоять. Я представляю Британию в таком же состоянии, как Испания, сломленной, разрушенной страной, где правят коррумпированные фашисты. Это вот-вот повторится у нас дома. Неужели? Я знаю, дисциплина у них суровая, но есть люди, как Себастьян де Салас, которые действительно хотят восстановить страну. Барбара замолчала, провела рукой по лбу и сказала, «О, Боже, я их защищаю». «Все, кого я знаю, на их стороне, понимаете?» Она закусила губу. Надо было предвидеть, что при встрече с Гарри ее смятение и страх вылезут наружу. Но, вероятно, для нее неплохо прямо взглянуть на некоторые вещи, лишь бы они не заговорили о Берни. «А что думает Сэнди?» — спросил Гарри. «Считает, что для Испании так лучше, чем если бы победили красные. Вы с ним согласны?» «Да кто же, черт возьми, может знать?» С внезапным чувством ответила Барбара. «Простите, что я вовремя не остановился», — улыбнулся Гарри. «Давайте сменим тему». «Посмотрим меню». Они выбрали еду, официант принес им бутылку вина. «Отлично», — попробовав, кивнул Гарри. «Почти все вино сейчас ужасное, но тут хороший винный погреб», — заметила Барбара. «Для тех, кто при деньгах, найдется все». Она вскинула взгляд на Гарри уловив в его Тони горечь. «Я скоро буду работать в детском приюте», — сказала Барбара. «Вернетесь к сестринскому делу?» «Да, хотела заняться чем-нибудь полезным». «Вообще это предложил Сэнди». Гарри кивнул, помолчал и сказал. «Он хорошо выглядит. Преуспевающий человек». «Так и есть. Сэнди прекрасный организатор и хороший бизнесмен». Повисла пауза. Официант принес им суп. Сэнди всегда хотел идти своим путем, даже в школе. Дела у него явно двигаются. Гарри посмотрел на Барбару. «Работает на горное министерство, так он сказал». Барбара пожала плечами. «Да, я мало об этом знаю», — говорит проект секретный. Она печально улыбнулась. «Я превратилась в домохозяйку и не вникаю в серьезные дела». Гарри кивнул. Дверь ресторана открылась. И вошли трое молодых людей в форме фаланги. Из глубины зала появился маленький полный человек в засаленном сюртуке и нервно заулыбался, направляясь к посетителям в синих рубашках. «Буэнос тарда, сеньор», — бодро произнес один из посетителей, примерно одних лет с Гарри, высокий, стройный, с обычным для фалангистов фусиками, толщиной с карандаш. «Столик на троих, пожалуйста». Управляющий поклонился и отвел их на свободные места. «Надеюсь, они не будут орать», — прошептала Барбара. Флангист огляделся. Потом, широко улыбаясь, подошел к их столику и протянул руку. «Ах, иностранные гости! Алеманс?» «Нет, инглес». Барбара нервно улыбнулась. Флангист опустил руку, хотя улыбаться не перестал. «Значит, инглесес!» — он весело кивнул. «Жаль, конечно, но скоро вам придется уехать. генералисимус присоединится к крестовому походу фюрера против Англии. «Гибралтар будет наш!» Барбара в тревоге взглянула на Гарри. Его лицо было холодным, бесстрастным. Главный из троих фалангистов насмешливо поклонился и вернулся к своим приятелям. Они посмотрели на Гарри с Барбарой и глумливо засмеялись. Гарри побагровел от ярости. «Сидите тихо», — велела Барбара. «Не перечьте им». «Не буду», — буркнул он. «Скоты». Официант торопливо подошел к ним и подал основное блюдо. Он беспокойно косился на флангистов, но те увлеклись меню. «Давайте побыстрее поедим и уйдем отсюда», — сказала Барбара, — «пока они не напились». За обедом Гарри рассказал о приеме у маэстро, затем вернул беседу к Сэнди. Его как будто тянуло на разговор о школьном приятеле. «Он показал мне лапу динозавра, которую нашел». «Сэнди очень увлечен своими окаменелостями», — улыбнулась Барбара. «Стоит завести речь о них, и он превращается в маленького мальчика. Это так мило!» В школе он, бывало, говорил, что окаменелости — ключ к тайнам земли. Это похоже на Сэнди. Они расправились со своими порциями, а фалангисты как раз принялись за вино. Они громко хохотали. «Нам лучше уйти», — сказала Барбара. «Конечно». Гарри жестом попросил счет. Официант сразу принес его, без сомнения радуясь их уходу на случай, если фалангисты устроят скандал. Они расплатились, взяли свои пальто. На улице Гарри робко спросил. «Я подумал, вы не будете против, если мы посмотрим Королевский дворец? Он тут через дорогу. Я никогда не видел его вблизи. Хорошо, давайте. У меня уйма времени». Они перешли улицу. Солнце светило сквозь дымку, но день был холодный. Барбара застегнула пальто. Они остановились перед воротами. Закрыто. Позади них гвардейцы на посту. Гарри окинул взглядом богато украшенные белые стены и сказал, «Никто не написал на стене «Ариба Испания». Фаланга не тронула бы дворец. Это символ монархистов. Они надеются, что в один прекрасный день Франко разрешит королю Альфонсо вернуться». Барбара замолчала, чтобы закурить сигарету. Гарри отошел к краю дороги. За высокой оградой был обрыв. Внизу находился дворцовый сад. Дальше виднелся парк Каса-де-Кампо. Толстый ковер из побуревшей зелени покрывал ландшафт. Подошла Барбара. «Поле битвы», — тихо произнес Гарри. «Да, в парке наверняка до сих пор живого места нет. Много неразорвавшихся снарядов. Но люди все равно стали снова там гулять». «Безопасные дорожки отмечены». Гарри посмотрел на парк. «Я бы пошел взглянуть». «Вы не против?» Барбара замялась. Ей не хотелось видеть напоминание о войне, о блокаде. «Скорее нет?» Мягко спросил Гарри. Барбара тяжело вздохнула. «Что ж, пойдемте. Вероятно, мне тоже следует это увидеть». На трамвае пришлось проехать всего две остановки. Сойдя, они прошли вверх по короткой улочке, Рядом с ними шагали и другие люди — молодой солдат с подружкой и две женщины средних лет в черном. Обогнув небольшой холм, Гарри и Барбара увидели пустошь, перепаханную разрывами снарядов. Тут и там стояли сгоревшие танки и разбитые артиллерийские орудия. Рядом из земли торчала кирпичная стена, вся в ямках от пуль. Единственное, что осталось от какого-то здания. Почти все уже заросло травой, Однако затопленные воронки и длинные линии траншей прорезали землю, как открытые раны. Через пустырь были проложены дорожки, узкие деревянные настилы, напоминавшие людям, что лучше не покидать их из-за опасности наступить на неразорвавшийся снаряд или мину. Вдалеке виднелся дворец, белый, чистый, как мираж. Барбара предполагала, что зрелище расстроит ее. Она ощутила глухую печаль. Оно напомнило ей картины со сценами Первой мировой войны. На Гарри, казалось, поле боя подействовало сильнее. Он побледнел. Барбара мягко прикоснулась к его руке. «С вами все в порядке?» Он сделал глубокий вдох. «Да», — вспомнил Дюнкерк на мгновение. «Там тоже было много брошенных орудий». Хотите, вернемся. Вероятно, нам не следовало приходить сюда. Нет, пойдемте дальше. Вот тропа. Некоторое время они шли молча. Говорят, на севере еще хуже, сказала Барбара. Где была битва на Эбро? На много раскиданы брошенные танки. Слева от них две женщины в черном двинулись по другой тропинке, крепко держась друг за дружку. Столько вдов! Барбара скорбно улыбнулась. Я была с ними в одной лодке, совершенно потерянная, пока не встретила Сэнди. «Как это случилось?» — спросил Гарри. Она остановилась, закурила сигарету. «Красный крест отправил меня в бургос Там все сильно отличалось от Мадрида. Начать с того, что он был далеко за линией фронта. Мрачный город, много средневековых зданий. В местном Красном кресте сплошь отставные генералы и знатные испанские матроны». Вообще они были добрые, не такие параноики, как республиканцы. Но они могли себе это позволить. Уже тогда знали, что победят. Странно, наверное, было работать с врагами Берни. Гарри впервые упомянул о нем. Барбара посмотрела на него и отвела глаза. Я не разделяла его политических взглядов, вы же знаете. Была нейтральна. В Красном Кресте это не считается зазорным. «Ни то, ни сё это хорошо». Ты пытаешься стать силой, которая умеряет страдания. Люди этого не понимают. Берни не понимал. Барбара повернулась и посмотрела Гарри в глаза. «Вы думаете, я поступила неправильно?» — вдруг спросила она. «Связалась с человеком, который поддерживает режим?» «Я знаю, Сэнди и Берни не ладили в школе». «Ну что вы!» — улыбнулся Гарри. «Я сам по натуре нейтрален». Барбару от его ответа окатила волной облегчения. Она не вынесла бы осуждения. Глядя на Гарри, ей хотелось кричать «Он может быть жив! Он может быть жив!» Но она прикусила губу. «Вы помните, в каком состоянии я была, Гарри? Меня не волновала политика. Я со своей работой едва справлялась. Ходила в каком-то сером тумане. И, конечно, мне приходилось помалкивать про Берни». Едва ли стоило ожидать от людей, которые поддерживали националистов, что они обрадуются, узнав о моей связи с человеком из другого лагеря. Конечно. Они прошли по доскам, проложенным над траншеей. Над ней лежали полузгнившие ботинки и гора ржавых банок из-под сардин с этикетками на русском. У края окопа была приделана табличка со стрелками, которые указывали в две стороны. но сотрос и «Эллос» — «Мы» и «Они». Вдалеке две женщины медленно шли вперед, все цепляясь одна за другую. «И тогда вы встретили Сэнди?» Гарри вывел Барбару из задумчивости. «Да». Она серьезно посмотрела на него. «Понимаете, он спас меня». Сэнди говорил, что возил туристов по полям сражений. «Да, мне было очень одиноко в Бургасе. Потом мы познакомились на одной вечеринке, и он, можно сказать, дал мне новую жизнь». «Поддержал во всем». Редкое совпадение — встретить еще одного выпускника Руквуда. Да, хотя в националистической Испании все англичане рано или поздно друг с другом встречались. Нас было немного. Она улыбнулась. Сэнди говорил, это судьба. Раньше он верил в судьбу, но теперь сказал мне, что больше не верит. Думаю, верит, но неохотно. Он сложный человек. «Да, сложный». Они дошли еще до одной траншеи. «Осторожнее на досках», — предостерег Гарри. «Дайте мне руку». Он перевел Барбару через окоп. Тут снова был указатель «мы» и «они» со стрелками в разные стороны. «Он был очень добр ко мне», — сказала Барбара. «Сэнди». «Простите?» Гарри повернулся к ней. «Я не расслышал. Меня до сих пор одно ухо подводит». Он сразу смутился и растерялся. «Я сказала, Сэнди был добр ко мне. Он убедил меня взяться за эту волонтерскую работу. Понимает, что мне нужно какое-то занятие». Барбара с горечью мысленно задалась вопросом. «Не из чувства ли вины я так его выгораживаю?» «Хорошо», — отозвался Гарри предельно нейтральным тоном. «Он не любит Сэнди», — с внезапным удивлением подумала Барбара. «Тогда зачем? Снова с ним сошелся?» «Сэнди по мере сил помогает евреям, убежавшим из Франции», — добавила она. Да, он упоминал об этом. После вторжения немцев многие из них покинули страну, взяв только то, что смогли унести. Они пытаются попасть в Португалию оттуда в Америку. Они в ужасе от нацистов. Создан комитет помощи беженцам, и Сэнди в нем состоит. Недавно фалангисты устроили демонстрацию посольства, Они во все горло выкрикивали антисемитские лозунги. Режим вынужден ходить на цыпочках перед нацистами. Но комитет Сэнди они не трогают, пока работа идет по-тихому. Две женщины, шедшие на некотором расстоянии от них, остановились. Одна плакала, другая обнимала ее. Барбара снова посмотрела на Гарри. «Мы на самом деле не женаты». «Он сказал вам об этом?» «Да», — рассмеялся Гарри. Барбара покраснела. «Вероятно, вы считаете нас ужасными, но мы... Мы были не готовы к такому шагу». «Я понимаю», — неловко произнес Гарри. «Все теперь идет наперекосяк». «А вы еще встречаетесь с той девушкой? Как ее звали?» «Лора, нет, уже давно. Я сейчас один». Гарри посмотрел на видневшийся вдалеке королевский дворец и спросил. «Как по-вашему, вы останетесь в Испании?» Я не знаю. Не знаю, что принесет будущее. Ненавижу. Ненавижу то, что сотворил Франко. Повернувшись к ней, с внезапной горячностью произнес Гарри. У меня было свое представление об Испании. Романтика кривых улочек, обветшалых зданий. Не знаю почему. Может, от того, что в тридцать первом, когда я приехал сюда, повсюду витал дух надежды, даже среди людей, у которых ничего не было, таких, как семья Мэра. «Вы их помните?» «Да, но, Гарри, эти мечты, социализм, все осталось позади». «На прошлой недели я ходил туда, где они жили. Там все разбомблено или разбито снарядами. Их квартиры нет». «Там был один человек?» Он осекся, затем заговорил снова. Глаза его сверкали от злости. На него напали одичавшие собаки. «Я помог ему, отвел домой. Он живет в крохотной сырой квартирке, там же его мать». У нее случился удар, я думаю, никакой помощи она не получает. С ними маленький мальчик, который почти помешался, когда его родители увели неизвестно куда. И еще его сестра, яркая умная девушка, училась на медика, а сейчас работает на молокозаводе. Гарри вздохнул. «Такова новая Испания», — подытожил он. «Я понимаю, вы правы», — отозвалась Барбара. «Мне стыдно жить моей жизнью, когда вокруг такое». Сэнди, я этого не говорю, но мне стыдно. Гарри кивнул. Кажется, он успокоился. Приступ гнева прошел. Барбара изучала лицо своего спутника. Она чувствовала, что вспышка злости и разочарования вызвана чем-то большим, нежели встреча с бедным семейством. Но чем именно, было не понять. Простите, что я так разошелся. Вдруг улыбнулся Гарри. Не обращайте внимания, я просто устал. нет «Хорошо, что вы мне напомнили». Она улыбнулась. «Хотя не похоже, что вы до сих пор нейтральны». Гарри горько рассмеялся. «Нет». «Наверное, теперь нет». «Времена меняются». Они подошли к Монсонарес, речке, протекавшей в западной части города. Впереди находился мост, за ним лестница, ведущая в дворцовый сад. «Отсюда мы можем выйти обратно к дворцу», сказала Барбара. «Да». — Я, пожалуй, вернусь в посольство. — Вы уверены, что с вами все в порядке, Гарри? — вдруг спросила Барбара. — Вы, кажется, как будто чем-то сильно озабочены. — Все в порядке. Просто понимаете, анда и прочее. В посольстве все задерганы. Он улыбнулся. — Нужно будет нам снова вместе пообедать. Можете заглянуть ко мне домой. Я позвоню Сэнди.